День артиллерии, Литичевский укрепрайон. Если Новоград-Волынский укрепрайон взяли, можно сказать, кавалерийским наскоком, то у других уровней Украины хотя бы теоретически был шанс лучше подготовиться к наступлению противника. Речь шла как минимум о нескольких днях на подготовку обороны. Однако проблемой номер один стал личный состав. До 1939 года в Литичевском укрепрайоне находились четыре кадровых пулеметных батальона, а также специально выделенные для обороны УРА стрелковые дивизии и подвижная артиллерия, которые в течение нескольких лет учились действовать совместно. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 229, опись 209, дело 7, лист 21, конец примечания. Непосредственно к критическому УРУ была прикреплена 97-я стрелковая дивизия, убывшая на новую границу. В 1941 году в Литическом Уре по штатам мирного времени находился всего один 37-й отдельный пулеметный батальон ОПБ. По мобилизационному плану с началом войны предполагалось развертывание в Литическом Уре четырех пульбатов. Более того, по штатам мирного времени 37-й Отдельный пулеметный батальон насчитывал всего 285 человек из числа тех, кто мог быть задействован непосредственно в ДОТах. При 354 боевых сооружениях и 772 амбразурах летичевского Ура такого количества личного состава было недостаточно даже для одного кадрового бойца или командира на сооружение. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 229, опись 209, дело 7, конец примечания. Комендантом УРА незадолго до войны в марте 41 -го года назначили комбрига Якимовича. Комбриг Антон Иванович Якимович был уже немолодым человеком. 1883 года рождения. Меньшевик с 1902 года, участник забастовок и стачек, арестовывался полицией. Примечание. Он был даже старше своего оппонента, командира 49-го корпуса генерала Кюблера. Конец примечания. Соответственно, старым большевиком его назвать сложно, но с революцией он связал свою жизнь еще юношей. Выпускник школы подпрапорщиков 1909 года Якимович участвовал в Первой мировой войне на Юго-Западном фронте. Вполне ожидаемо, он оказался на фронтах гражданской войны с 18-го года, Членом ВКПБ Якимович стал в девятнадцатом году. Как следует из учетно-послужной карточки, в межвоенный период он служил в артиллерии. В 20 е годы успел побывать советником в Монголии, награжден Монгольским орденом. Одним словом, Летический Ур возглавил человек достаточно опытный и лояльный. С объявлением мобилизации в Литическом Уре началась чехарда, связанная со сменой планов на лету. По довоенному плану приписной состав, в том числе находившийся на сборах в Литичевском укрепрайоне, подлежал отправке на запад на новую границу. Вместо них укрепрайон должен был получить людей с востока страны. Решение в принципе логичное, но неработоспособное в условиях внезапного нападения. Неудивительно, что с началом войны эту схему решили переиграть и оставить приписной состав в УРе, Однако инерция планов этому препятствовала. Каменец-Подольский облвоенкомат направлял приписной состав в Ле-Ур. В итоге 37-й, 24-й и 29-й пульбаты оказались укомплектованы рядовыми на 100%, 27-й пульбат на 50%. Напротив, военкоматы Винницкой области стали отправлять призывников в Западные области. В ЛеУР явились только 94 человека НАЧ состава из 257 запланированных. Младшего НАЧ состава и рядового состава не поступило вовсе. Из Киева пришло указание командованию Леура о развертывании трех новых пульбатов, людей для которых надо было получить из 80-й стрелковой дивизии в Проскурове. Это соединение до войны в экспериментальных целях развертывалось по новому штату. Дивизия была разыскана в Тарнополе, но командование 80-й стрелковой дивизии просто отказалось отдавать людей в укрепрайон. Попытка получить бойцов и командиров из запасных частей также не увенчалась успехом. Из 2112 человек по директиве штаба Киевского особого военного округа было получено всего 334 Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации... Фонд 229, опись 209, дело 7, лист 7, конец примечания. При таком хаотичном получении личного состава ни о какой специальной подготовке для действий в дотах речи даже не было. В итоге, по отчету командира Ура, боевые сооружения были заняты все четырьмя пульбатами, но неполными гарнизонами, Примечание. Там же лист девятый, конец примечания. Полевое заполнение района начало поступать, начиная с 10 июля 1941 -го года, из числа отступающих частей 12-й армии. В своем донесении командующему Южным фронтом 16 июля 1941 -го года с просьбой выделить одну стрелковую и одну танковую дивизию командующий 12-й армии понедельник писал. Ознакомился с Литичевским УР, потери которого ставит под прямую угрозу весь ваш фронт. УР невероятно слаб. Из 354 боевых сооружений артиллерийских имеет только 11, на общее протяжение фронта 122 километра. Остальные пулеметные доты. Для вооружения пулеметных дотов не хватает 162 станковых пулемета. УР рассчитан на 8 пульбатов. Имеется 4 только что сформированных и необученных. Предполье нет. Между соседним правым УР имеется неподготовленный участок протяжением 12 километров. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 229, опись 161, дело 131, лист 78 конец примечания. По существу понедельник. Подтверждает сказанное в докладе командира укрепрайона и констатирует факт, что поспешные попытки довести численность пульбатов Леур УР до штатных 8 единиц успеха не имели. В итоге из 7551 человека по штату до боя в составе Летического укрепрайона числилось 5916 человек. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 229 опись 209 дело 7 лист 24 конец примечания. Для обоя было подготовлено 342 пулеметных и 12 артиллерийских сооружений. Примечание. Там же лист 23 конец примечания. Отошедшая на центральный участок Ура 192-я горно-стрелковая дивизия заняла фронт 45 километров При численности полков 700-800 человек, то есть по существу полевое заполнение было крайне разряженным. Более точными данными о численности соединения к началу боев за линию Сталина автор не располагает. К началу войны 192-я горнострелковая дивизия насчитывала 8865 человек, по другим данным 8880 человек на 1 июня 1941 года. примечание Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации Фонд 131 Опись 12951 Дело 27 Лист 61 Конец примечания. Причем в дивизии имелось 5323 рядовых второго года службы. Примечание Само РФ Фонд 131 Опись 12951 Дело 27 Лист 61 Конец примечания. Людей в рамках предвоенных учебных сборов дивизия не получала. Примечание ЦАМО РФ, фонд 38, опись 11351, дело 5 или 69, конец примечания. Есть данные о потерях 192-й дивизии. С 22 июня по 12 июля 1941 -го года дивизия потеряла 654 человека убитыми, 85 ранеными, и 1423 пропавшими без вести, а всего 2162 человека. Примечание ЦАМО РФ, фонд 229-209, дело 8, или 10, конец примечания. Соотношение убитых, раненых и пропавших без вести говорит, скорее всего, об оставлении госпиталя, Потери 192-й горно-стрелковой дивизии не были рекордными в ряду других соединений на этом направлении. Так, например, отходившая от перемышля 99-я стрелковая дивизия потеряла с 22 июня по 10 июля 41 -го года 6262 человека. Объективности ради следует сказать, что невзирая на нехватку людей и слабое заполнение, Летичевский Ур. Все же имел сильные позиции на направлениях будущего наступления противника. Так, 10 и одиннадцатый батальонные районы обороны опирались на линию железной дороги. Ее насыпь сама по себе была серьезным препятствием для атакующих, а дополнял насыпь противотанковый РОВ. Южнее в долине ручья западнее галузинцев немцами впоследствии было обнаружено несколько современных тяжелых дотов. Причем они были расположены так удачно, что немцам удалось их впоследствии обнаружить лишь с минимальной дистанции. Соответственно, уничтожить их заблаговременно артиллерией не представлялось возможным. Что же произошло? Вкратце, немецкая версия событий излагается в частности в истории 4-й горной егерской дивизии. Оба горно-пехотных полка двигались с предельной осторожностью, выпустив вперед подразделение разведки, отмечавшее обстановку на картах. В пределах полосы действия дивизии между деревнями Коричинцы и Дережья был обнаружен укрепленный район с большим количеством фортификационных сооружений. Командование корпуса назначило проведение атаки позиций на 15.07.41 в 10 часов, по завершении разведки и рекогносцировки. Основные усилия атаки должны были концентрироваться по внутренним флангам 1 и 4 горнопехотных дивизий. Тщательно спланированные действия вселили уверенность в проведении дивизии предстоящей операции. После трехчасовой артиллерийской подготовки, которая на завершающем этапе получила поддержку тяжелых орудий пехоты и зенитной артиллерии, ровно в 10.00, С исходных позиций вступили в бой ударные группы горной пехоты и инженерно-саперные отряды. Огневую поддержку обеспечивала батареи штурмовых орудий. Атака поражала отточенностью действий. Один за другим уничтожались бункеры и блиндажи, захватывались цели. Войска все дальше прорывались вглубь оборонительного рубежа. В 21.30 задача дня была выполнена на всех участках, широкому фронту удалось прорвать линию Сталина с помощью лишь двух полков, действовавших в первом эшелоне. Это описание подтверждает факт быстрого прорыва, но опускает важные детали происходящего. Более объемную и цельную картину позволяют восстановить оперативные документы 49-го горного корпуса немецкой 17-й армии. В ходе преследования отходящих советских войск 12 июля 41 -го года Передовые части немецкого 49-го горного корпуса вышли на подступы к центральному участку летичевского укрепрайона. Готовности к штурму укреплений предполагалось достичь 14 июля. Наступление назначается командиром корпуса генералом горных войск Людвигом Кюблером на 15 июля. Дни 13-14 июля были потрачены на разведку и подтягивание главных сил. Первая горно-егерская дивизия получила в качестве средств усиления 243-й дивизион штурмовых орудий без одной батареи и дивизион 52-го артполка РГК. 4 горно-егерская дивизия получила 855-й дивизион 210 миллиметровых гаубиц без одной батареи. 851-й дивизион, 150 миллиметровых гаубиц и батарею штурмовых орудий. Артиллерия была оценена позднее в отчете о действиях первой горной Игерской дивизии как относительно немногочисленная. Взлом обороны грубой силы практически исключался. Несколько удивительно, но наиболее результативную разведку провел не разведбат одной из дивизий. В отчете о действиях первой горно-егерской дивизии на этот счет есть такое замечание. Солдат 44-го батальона истребителей танков, умело прокравшись вперед, выяснил, что долина ручья юго-восточнее Шейнцев не представляет собой значительного препятствия. По решению командира первой горно-егерской дивизии генерал-майора Хуберта Ланца предполагалось прорывом усиленного батальона по руслу ручья вклиниться в систему обороны советских войск и атаковать наиболее прочный узел сопротивления на высоте 341 с фланга и тыла. Вместе с тем не следует считать, что это был единственный вариант, в решении также присутствовало упоминание про обнаруженные слабые места обороны противника в направлении высоты 369 и кориченца. Это был участок севернее узла обороны на высоте 341 по оси железной дороги на Жмеринку. Однако эти планы в последний момент претерпевают изменения, сыгравшие немалую роль впоследствии. Причем снова это оказывается инициатива снизу от командира 97-й легкопехотной дивизии генерала-майора Максимилиана Фреттерпико, В ЖБД 49-го корпуса она изложена следующим образом. 97-я легкая дивизия просит позволить ей утром 14 июля провести одним полком операцию. Один батальон атакует через мост в Летичеве, второй атакует через Рудню и Ревуху. Наступление от Ревухи на дорогу летичев Волковнице, дивизия придерживается мнения, что там у противника слабое место. Генерал Кюблер не поддержал операцию на мосту в Летичеве, в немецких документах проходил под названием «Латычев», как на польских картах, но согласился с наступлением на Ревуху. Атака на Летичев, являвшийся крупным узлом дорог, действительно не сулила быстрого успеха. К тому же возможности атаки Летичева ограничивались заболоченными руслами рек к северо-западу и юго-западу от города. День 14 июля 1941 года начался достаточно спокойно. Первая и четвертая горнострелковые дивизии готовились к наступлению. Начало атаки подразделений 97-й ЛПД было задержано туманом. В 8.00 утра 97-я пехотная дивизия отчитывается о захвате плацдарма на реке Волк в районе Ревухи. Находящаяся на западном берегу Волка часть летичева за Волк на польской карте, также была занята немцами. По советским данным, первая попытка захватить плацдарм и блокировать ДОТ номер 120 была отражена. Однако, как указывалось в отчете командира Леур, артиллерия полевого заполнения огня не вела из-за отсутствия снарядов. Примечание от самого РФ Фонд 229 209 дело 7, лист 11, конец примечания. Успех 97-й пехотной дивизии с точки зрения советских документов приносит вторая атака. В оперативной сводке 13-го стрелкового корпуса утверждалось, что противник в 8.30 занял высоту 327 благодаря оставлению без боя гарнизонами своих сооружений доты номер 120, 118, 119. Примечание ЦАМО РФ фонд 38, 8 опись 1, дело 1, лист 11, конец примечания. Потеря трех сооружений в отчете Якимовича признается, но в приложении к 15 июля 41 года. Примечание ЦАМО РФ фонд 229, опись 209, дело 7, лист 12, конец примечания. Вклинение к югу от Летичего действительно встревожило советское командование. Против него были задействованы силы двух полков и без того немногочисленные 192-й горно-стрелковой дивизии. Примечание ЦАМО РФ, фонд 22, опись 161, дело 168, 152 й конец примечания. По итогам дня дивизия Фредтер Пико оттеснила полевое заполнение на рубеж восточных окраин деревень Терловка и Ревуха, блокировав в итоге ДОТ номер 120 На плацдарме находился полк в полном составе во главе с командиром. Согласно отчету комбрига Якимовича, плацдарм обстреливался из полукапонира номер 116, расположенного в северо западной Ревухи. За день 97-я легкая пехотная дивизия немцев отчиталась от 30 убитых и 103 раненых. Оперативный отдел 49-го корпуса фиксировал, что противник был введен в заблуждение относительно направления предстоящего главного удара корпуса. Он перебросил крупные части своей артиллерии с участков 1 и 4-й горных дивизий в полосу 97-й дивизии. Направление главного удара осталось неизменным. В ночь на 15 июля на исходной позиции вышли части 1-й горной егерской дивизии, артподготовка началась в 7.00 берлинского времени. В отчете о действиях соединения указывалось на достаточно высокую результативность стрельбы артиллерии. Снова и снова наблюдались прямые попадания во вражеские доты и укрепления, из люков и щелей вырывались столбы дыма. Несколько дотов еще до начала наступления было покинуто гарнизоном. Корпусной ЖБД, несколько детализирует основные идеи артподготовки того дня. Артиллерийская подготовка заключалась исключительно в прицельном уничтожении каждого отдельного сооружения. Отдельные орудия и ПТО, тяжелые гаубицы, 10-сантиметровые пушки, 8-8-сантиметровые зенитки, 5-сантиметровые, 3-7-сантиметровые, 2-сантиметровые ПТО – примечание, так в документе, скорее всего, речь идет о 20 миллиметровом зенитном автомате, Конец примечания. были установлены на замаскированных позициях на дистанции эффективной стрельбы и уничтожали русские сооружения. Это не всегда удавалось без потерь, особенно что касается 8- и 8-сантиметровых зениток, которые сложно замаскировать. Судя по последнему замечанию, зенитчикам были нанесены потери как в людях, так и в матчасти, В качестве идеального средства в борьбе с укреплениями в ЖБД признавалось штурмовое орудие.